Глава 35. С утра едем на работу на Сашиной машине. Утро, пробки, светофоры и сонные прохожие. Зимний унылый пейзаж за окном. Снег подтаял и стал грязным. «Саш, я хотела с тобой поговорить насчет Марианны». «Одну минуту, да?» — отвечает он на чей-то звонок. Он еще ни слова не сказал в трубку, но по выражению его лица я догадалась, что звонит его бывшая. Легка на помине да слушаю ты плачешь что ли так мари успокойся я не могу к тебе приехать прямо сейчас у меня работа сложные пациенты саша берет меня за руку но я мягко высвобождаю ее еще не хватало чтобы она уговорила его приехать сейчас к ней дождусь окончания разговора а уж потом буду решать позволять ему меня трогать или нет перестань реветь я ничего не понимаю что ты говоришь рак «Ах, у тебя рак?» Понимающе кивает, даже не изменившись в лице. Он не верит ей. А что, если та Виктория, что была на фото, выяснила для него информацию от своего мужчины-онколога? Зря тогда Костя мне помогал. Нам вчера было так хорошо вместе, что я не хотела портить момент, обсуждая выходки его бывшей. Оставила разговор на сегодня и, как видно, не зря. Если кот все знает, можно вообще промолчать. «Я тебе не верю?» — переспрашивает Саша. «Мария, а ты сама как думаешь? Кем я работаю?» «Врачом, правильно. Как думаешь, у меня есть знакомые онкологи, мамологи и же «Да, есть. Думаешь, было трудно узнать, что ты мне врешь? «Послушай сюда. Замолчи на секунду и послушай, что я скажу тебе. У меня другая женщина, в которую я влюблен. Я к тебе не вернусь. Никогда. Все кончено. Ты меня услышала. А теперь извини, отключаюсь. За рулем опасно говорить по телефону, да и моя любимая девушка против. Саша кладет телефон на подставку и рявкает на меня. Руку сюда дала быстро. С улыбкой вкладываю пальцы в его раскрытую ладонь. Так-то лучше. Одобрительно кивает он. Откуда ты знаешь, что она врет? Об этом знают уже все, кроме меня. Иногда даже обидно, за какого лоха она меня держит. «Думаешь, теперь Мария отстанет от тебя?» Склоняю голову на бок и любую источенным профилем доктора Кота. «Поверить не могу в свое счастье. Он только что сказал, что влюблен в меня. Не мне сказал, но при мне. Может, скоро дождусь признаний в лицо?» «У нее нет выбора. Я сказал, что люблю другую. Ни одна женщина после этого не станет добиваться мужика». «Плохо ты знаешь женщин». «Не пугай меня, Лер». «Ты сказал ей, что влюблен. Это правда или сказал это для того, чтобы она отстала?» Саша вдруг свернул на парковку, остановился и, не говоря ни слова, вышел из машины. Я раскрыла рот от удивления. «Что вообще происходит? Я его чем-то обидела?» «Сижу, дергаюсь, как на иголках, и высматриваю, куда он пошел. Может, надо брать такси и ехать на работу самой? Возвращается он через пять минут со стаканом кофе и бумажным пакетиком, из которого божественно пахнет свежей выпечкой. Из пакета торчит длинный стебель и головка красной розы. «Если это не любовь», — говорит он, кладя мне все это на колени, — «тогда я не знаю, что это». «Спасибо тебе», — пытаясь его поцеловать в небритую щеку и одновременно не уронить подарочки. Больше не задавай глупых вопросов. А что мешало тебе сказать мне в лицо о своих чувствах? Возраст, Лера, мне не семь лет. Ты что, в первом классе признавался девчонкам в любви? Подношу к носу розу и вдыхаю ее аромат. Ещё как, каждую неделю новой. Бабник какой. щекачу его шею бутоном. Всё в прошлом, дорогая. Саш? Зову его с бешено колотящимся сердцем. То, что я хочу ему сказать, я еще никогда никому не говорила. Ни в первом классе, ни на последнем курсе. Поэтому дико волнуюсь. М? Я тоже тебя люблю. Саша притормаживает на светофоре, и мы залипаем на долгий-придолгий поцелуй, пока сзади не начинают возмущенно гудеть автомобили. Доктор Кот высовывает ладонь в окно, извиняясь за задержку, и смеется. На работе порхаю бабочкой и помогаю начальнику по мере силы возможностей. Я слышала, как про него говорили коллеги, что он подобрел после командировки. «Наверное, влюбился», — предположила наша пожилая узистка. «Но я-то знаю, кто сделал его счастливым. Это была я». А через неделю позвонил Костя и пригласил меня на свадьбу. «Да, он женится на Галине. Оказывается, она и вправду беременна от него». Звонок застал меня в больнице. Я как раз Жукова навещала и давала ему рекомендации. Завтра он выписывается. Только я приду на свадьбу с плюс один. Предупреждаю бывшего. Всю неделю я живу у своего начальника. Он не отпускает меня к себе домой. Вчера даже ужин готовил, а я пила вино и смотрела, как он в одном фарточке жарит мясо. У него такие аппетитные булки, что я весь вечер хваталась за них, как озабоченная. Это была репетиция 8 марта, сказал Саша. А что, я не прочь такого праздника. Можно устраивать несколько раз в год. Без проблем, Лер, отвечает Костя. А как Софья Павловна отнеслась к новости о женитьбе? Хотел тебя вызывать в тот день, вздыхает бывший. За сердце схватилось, думал, помирает. Но нет, притворялась только. Чем не угодила ей твоя медсестра? Тем, что она не ты. Кость. Что, Лер? Но не было у нас никакой любви. Это просто мамы хотели видеть нас вместе. Вот мы и играли в чувства, чтобы их не огорчать. Но не искрило между нами никогда. Я когда с Сашей начала встречаться, то сразу поняла это. Поворачиваюсь к окну и рассматриваю уличный пейзаж. Весна уже скоро. Хорошее время для свадьбы. Неожиданно чувствую на своей мочке ухо чьи-то зубы и айкою. Сашка подкрался и подслушивает мой разговор. По телу тотчас пробежала россыпь мурашек. «Надеюсь, теперь будем дружить семьями», — говорит Костя. «И не мечтай», — гаркает Саша в трубку, и я отталкиваю его бедром. В ответ получаю шлепок по заднице, делаю страшные глаза и возмущенно выдыхаю. Хорошо, что уже вечер, и нас никто не видит. Хотя, постойте-ка, стоит один контролёр в дверях. «Папа, немедленно ляг в койку!» Показываю отцу кулак. Належался уже. раздается в ответ ворчание. «Выписывай меня уже давай!» «Санька, ну хоть ты ей скажи!» «Да, папа уже с заведующим отделением на «ты». Санька его зовет, как мальчишку. Наедине только, разумеется, не при пациентах. «Андрей Николаевич, слушайтесь своего лечащего врача!» Говорит Саша строгим голосом а сам улыбится во весь рот. Они определенно нашли общий язык. Папа даже за свое сердце перестала пасаться, Что переживать, когда рядом есть такой классный специалист, вмиг починит? «Весело там у вас», — завистливо вздыхает Костя. Я и сама не поняла, как больница стала моим вторым домом. Подружка Марианны Маша уволилась по собственному желанию, и теперь никто не смотрит на меня косо. Тишь да благодать, только иногда экстренных привозят, и Саша идет оперировать. Он знает, что я где-то неподалеку жду его с выпечкой и горячим чаем. Кофе доктор Кот нам обоим отменил. Охранники сердца мои или кто? Должны же подавать хороший пример гражданам и не злоупотреблять кофеином. Сначала было тяжко, даже ломку пережили, но потом привыкли. «Ты волосы к свадьбе отрастил?» Спрашиваю Костика. «Пошли, покажу тебе, где я отрастил», — тянет меня за руку доктор Кот. «Саша!» — хихикаю, уже зная, что он хочет завести меня в кладовую, чтобы безнаказанно полапать. «Не буду вам мешать, и жду вас на свадьбе», — говорит бывший и отключается. «Понял?» — спрашиваю Кота. «Он будет ждать нас на свадьбе».